Глава пятая. Самая плохая профессия. В начале мая в дом Даута приехал родственник из Абхазии. Отец переживает, потому что родственник этот из деревни привез на рынок сыр, зелень и аджику продавать. И теперь отец должен будет ему устроить место на рынке и помочь. А отец никого просить не хочет. А этот просит его. В общем, отец не хотел просить но дедушка велел чтобы отец все сделал для родственника как надо так что дом и праздник устраивают и дедушка велел пригласить в гости всю вашу семью сегодня вечером придет к вам мой отец с приглашением предупредил дауд кирилла и меня тоже спросил на всякий случай кирилл да ты же мой друг этот родственник привез всякой абхазской еды даже молодого барашка и домашнего вина бабушка так обрадовалась «Пироги с нашим сыром печет, лобио варит». А дедушка расстраивается, что очага нет. Как без настоящего очага мясо приготовить?» Вечером зашел Адыл, отец Даута, пригласил в гости. Когда он ушел, Марина сказала, «Это непростое дело. Фил, имей в виду, ты молодой. Сам с дедом не заговаривай. Жди, пока он к тебе обратится». «А ты, Кирюша, говори только спасибо» когда будут что-нибудь предлагать. И больше голос не подавай, а то тебя сочтут невоспитанным». «Это ты голос не подавай», — перебил ее Кирилл. «Женщинам тоже за столом не положено разговаривать». «Знаешь что? Взрослых нельзя перебивать ни у абхазов, ни у русских». «И что ты думаешь, я не понимаю?» «Конечно, женщина в абхазской семье должна вести себя скромно, я постараюсь. И вообще, если хочешь знать, нам оказывают большую честь». Для их дедушки наша семья совсем не выглядит образцовой. Почему это обиделся за семью Кирилл? Чем мы хуже их? Мы хуже тем, что у нас мужчинам слова не дают сказать, фыркнул Фил. Марина засмеялась. Ладно, установим очередность. Когда войдем, сначала «здравствуйте» скажет Фил, потом я, а уж потом ты, Кирилл. «Это еще надо проверить, как полагается. Мне кажется, что сначала я, а потом уж ты», — усомнился Кирилл. «Спроси у абхазского дедушки». «И спрошу. У меня с ним очень хорошие даже отношения. Я ему сколько раз кассеты перематывал. Мы с ним даже в шахматы один раз играли», — заявил Кирилл гордо. «Ты же плохо играешь». «Проиграл, конечно», — усмехнулась Марина. «Вот и нет, выиграл», — возразил Кирилл. «Ну, по-моему, это очень невежливо — выигрывать у дедушки», — заметил Фил. «Нет, это дедушка из вежливости Кирюши проиграл, я уверена». «Кажется, у нас будут проблемы», — заметила Марина. Но никаких проблем не было. Похоже, семья Даута тоже постаралась, чтобы никаких сложностей не возникло. Стол был заставлен неведомыми кушаньями. Над ним стояло облако пряных и острых запахов. А дедушка Нурбей... Пригласил всех за стол. Пожилой родственник отказывался, дедушка настаивал, но в конце концов сам сел во главе стола. По правую руку от него абхазский гость, по левую — Фил. Все женщины, бабушка Даута, его мама и сестра, сидели возле двери, ближе к кухне, носили новые блюда и меняли тарелки. Вина налили всем, и Кириллу, и Даута, и даже его младшим братьям. «А если бы мы наших близняшек с собой взяли, им бы тоже налили?» — шепотом спросил Кирилл у Даута. «У нас вино наливают всем, но пьяниц не бывает», — тихо ответил Даут. Потом начались тосты. За гостей, за друзей, за дедушку, в память родителей. Марина все молчала-молчала, а потом встала с рюмкой, не обращая внимания на укоризненный взгляд Филы, и сказала... «Дорогие друзья, простите, что я нарушаю ваш застольный обычай. Вот уже почти два года мы с вами добрые соседи и дети наши подружились, и все хорошо. Но я прошу вас поднять бокал за молодую хозяйку дома, дорогую Мэри. За ее доброе сердце и талантливые руки я никогда не забуду, как она меня подхватила среди ночи и повезла к себе в роддом, и приняла наших девочек, и сколько она дала мне советов, и как помогала весь этот трудный год». «И всем вам хочу сказать спасибо и пожелать, чтобы все было у вас хорошо и все ваши проблемы разрешились». Никакой неловкости не произошло, все чокнулись с Мэри. Она улыбнулась, опустив глаза, а Адыл, отец Даута, сказал, «Я присоединяюсь. Мне Бог дал такую жену, что лучше не бывает. Мэри, давай чокаться». После этого все как будто забыли о строгом порядке застолья, все заговорили, даже бабушка Даута рассказала, как ее украл жених и как ей было страшно. А дедушка сидел и улыбался. Марина расспрашивала Адыла о его новой работе. Он жаловался, рыночная торговля была ему сильно не по душе. «Честно скажу тебе, Марина, все жульничают, все мошенничают. Меня сначала один азербайджанец нанял». «Сам он нелегально живет, а у меня документы в порядке. Так он хотел всю свою торговлю на меня оформить. Но как я могу? Он дело так нечестно ведет». И я теперь стал грузчиком. Никто меня, конечно, воровать не заставит. Но кто мог подумать, что так жизнь повернется, и я на рынке окажусь? Я у себя на родине был заместителем директора по строительству большого института. Торговать хуже нет занятия.